Глава 32-я Бомбой, брошенной в экипаж, сейчас убит бакинский губернатор князь Накашицы. Губернатор убит в центре города на Парапете. Смерть была моментальной, место катастрофы оцеплено войсками. Многие магазины закрыты, настроение тревожное. По улицам разъезжают конные патрули. Пока все тихо. Русское слово. Пахло сдобой, сладко, сытно. Я прямо-таки увидел эти булочки, округлые, пышные, мягкие с желтоватой корочкой, щедро посыпанной маком. И чтоб мякоть завивалась, и можно было её раскручивать, отщипывая по кусочку. И молока бы не парновано, просто молока. Следом за пониманием, что ещё немного и сдохну, если молока не дадут, пришло другое. Я живой. Живой, мать вашу, несмотря ни на что. И это тоже удивляло. Меня ж, если не совсем испепелило, то так вот прилично обожгло, я ж помню. А тут вроде и ничего, не больно. Ожоги всегда болят, даже мелкие. А я вот или накачали чем хорошим, опиумом тем же. Тут его много где используют. Могли и на мне, если так-то я не против. Лежу вот. Думаю, о балаке, булочках и о том, что все-таки жив. Да спит он еще. Метелька? Он зараза, значит и он жив. И мне от этого тоже хорошо. Просто замечательно. Нет, точно накачали. Николай Степанович сказал, что опасности нет, но пока не будить. Что, как будет готов, сам проснется. Бедненький Светлана. И она живая. Хотя чего это я удивляюсь? А я удивляюсь? Сложно. Сознание в каком-то киселе плавает, но глубоко позитивном. Поинтересоваться ли, что за дурь Николай Степанович использовал? Или лучше не надо? С этой жизнью на такую дурь подсесть проще простого. Я так волновалась, хотела спросить, а сюда никого не пускают. Это Светлана запах булочек принесла. Надеюсь, что не только запах. Танечка тоже вся испереживалась. Она мне точно голову оторвёт. Даже плакала. Это было сказано сукаризной. И становится стыдно. Я не хочу, чтобы Татьяна плакала и чтобы переживала. Я хочу, чтобы она была счастлива и чтоб жила нормально. Чтоб хорошо жила, как она этого достойна. Чтоб Тимоха выздоровел, и Мишка который нашел свое место в мире. Чтоб Громовым вернули их земли. Чтоб клятый алхимик свернул себе в шею, избавив меня от необходимости за ним гоняться. Чтоб в мире наступил мир и покой. Многого хочу, понимаю, но булочек с молоком сильнее прочего. Ей только и сказали, что вы живы, чтоб пострадали при взрыве, но пока... Это ужасно, отвратительно, взять его вот так напасть на госпиталь. Я прям вижу, как она головой качает. И снова удивляюсь, неужели в этой голове одно с другим не стыкуется? Никогда не понимал анархистов с их стремлением всё разрушить. Значит, на анархистов покушение повесили. Насилие – это ведь не способ, а теперь вот так… Голос печален, и запах становится слабее, и меня тянет открыть глаза. «Что случилось?» Метелька знает, какой вопрос задать. «Всё плохо. Я... я с Танечкой тогда в школе была. То есть это пока не школа, мы просто дом готовим, и тут записку прислали, чтобы не возвращалась к Эльжбете, что там полиция и обыск, я хотела пойти». «Ну да, её ж именно поэтому и просили не возвращаться, чтоб пришла. У меня там ещё вещи кое-какие, не то чтобы важные, но ведь семён и остальные, Ельжбета, — сказала Танечке, а ваш Еремей сказал, что сам сходит, что если полиция, то не стоит соваться. Могут подумать, что я с ними, и тогда школу закроют и меня арестуют. Я ничего плохого не сделаю, но арестуют всё равно, и тогда точно не позволят учительницей быть». Молодец Еремей. Он велел нам оставаться с Михаилом, а тот сказал, что тоже записку получил. Интересно, какую? И? Пахло не только с добой, но и цветами. Мягкий весенний аромат и солнышко пригревает слева, щекой чувствую рукой еще. А правая под одеялом. Я уже потрогал и одеяло, и простынь. Там такой ужас! Вы газет не читали? Кто нам даст? «Нас как сюда сунули, так и всё. Никто ничегошеньки не рассказывал», — соврал Метелька. «Вот и мне. Никто и ничего толком», — вздохнула Светлана. «Интересно, я давно лежу? Судя по всему, прилично. Пару дней так точно. Но и к лучшему. Я ж помню этот треклятый свет. Я полила меня им не образно, а вполне так конкретненько». Я пошевелил пальцами той руки, которая под одеялом. Пальцы пошевелились, что уже хорошо, и что боли нет, тоже хорошо. Очень. «Так что было-то?» «Вообще интересно, почему тут Светочка, а не Татьяна?» «Ох, дом взорвался!» «О, как!» Я осторожно приоткрыл один глаз. Ресницы слиплись, как это бывает, Да и свет в первые мгновения показался над диво неприятным, резким. Из-за этого света не видать ничего. Всё представляется одним сплошным белёсым пятном. Глаз я закрыл и снова открыть попытался. В газетах пишут, что мы делали динамит, и что когда полиция пришла, то решили подорвать себя. В этом крепко сомневаюсь, потому что такие, как светлые, скорее подорвут других, чем себя. «Но это неправда. Мы выступали за мирное решение проблем. Мы подписи собирали, петиции помогали советами. И адвокатов оплачивали, когда случилась тяжба. Составляли жалобы, раздавали вещи, вот продукты нуждающимся». «Верю, охотно верю, что это и делали. Точнее, что и это тоже. Но не только. А еще верю, что о другом происходившем в подвале Светочка ни сном, ни духом. Интересно». Там и вправду динамит рванул, или чего покрепче. И выходит, что прав был Алексей Михайлович. Дом засветили, а стало быть, ту же ловушку устроили для тех, кто придет. Я бы вот устроил. В том же подвале, чтобы не сразу наткнулись, чтоб народу собралось побольше. — А вот взрывы — это неправильно, — сказала Светлана с убежденностью. — Столько людей погибло, и жандармы, и городовые. И те в кожанках, вроде славного парня Яшкин. Матери его надо будет письмо написать, обещал ведь. А слово, данное мертвецу, надо держать. Слово, в принципе, держать надо, даже если не хочется. И теперь союз рабочих распустили, партию нашу объявили вне закона, светлый в розыске. Значит, жив за засранец. Кто бы сомневался. И семён тоже. И этот жив. Ну да, бойцов набрать проще, чем грамотный персонал. «Не знаю, правда, насколько семён грамотный, однако он как минимум основы знает, да и не брезглив». «А Эльжбета погибла, так говорят, но я не верю», — Светочка вслипнула. «Не плачь, я не плачу, и вывод, вот почему всё так, а?» — спросила, и солнце будто потускнело, а в запахе сдобы прорезались ноты полынной горечи. «Неправильно это, совсем неправильно!» И солдат в городе теперь едва ли не больше, чем обычных людей. Жандармы говорят, что то и глядев, ведут особый режим. Вздох. И тишина. А у меня перед глазами проясняется. а, -а, -а. Потолок вижу. Сизоватый, грязноватый, с трещинами. Ещё кусок стены. Обои выцвели так, что рисунок не разобрать. Окно вон краешком глаза зацепило. Подоконник, покрытый сетью мелких трещин. «Где Хрен его знают, но чую в больничке. В другой ли в прежней пока непонятно. Но связать меня не связали, решеток на окне не наблюдается и в целом вот неплохо себе лежу. Ходят слухи, что школы народные вовсе запретят, как рассадник вольнодумства». Светочка носом шмыгнула, и голос ее дрожал и что останутся лишь церковно-приходские, но и те одноклассные, чтоб грамот узнали и все. Но это ведь тоже неправильно. Конечно, неправильно, только... Ну, мало ли чего говорят. Оно еще как будет, тут вовсе непонятно. Шум поднялся, утихнет. Он и тогда после зимнего поднимался. Метелька говорил спокойно и уверенно. А значит, и тут поймут. А если нет, поймут. Тут ведь даже не в народе дело. Это ты за людей думаешь, а там-то... Там тоже думают, но за другое. Смотри, дороги строятся, строятся, машин прибывает, а значит нужны те, кто их будет водить, и кто станет чинить. А как неграмотно и глупого за руль пустить, не говоря уже про ремонт. А ведь есть ещё поезда, дирижабли, их тоже год от года больше. Фабрики, опять же, нынешние фабрики – это не артели, где всё руками, там тоже машины и сложные... А поставь того, кто не умеет с ней обращаться, так мигом и сам убьется и машину поломает. Значит, что? Значит, нужны будут люди, которые с образованием. Всем нужны. И государству он тоже. А это уже не я с ним беседы вел. Алексей Михайлович вопросы народного просвещения обсуждал. Или Метелька сам додумался. Он ведь умный. На самом деле умный. дело говорит». «Вон, а газету открой, везде ищут не просто так, а с статом, А помимо машин есть ведь другая работа, приказчики, учётчики, там, не знаю». А Семён говорил, что им выгодно народ держать в темноте, что неграмотными и управлять легче. «Ну, так-то где-то и легче, но, с другой стороны, оно сперва невыгодно, а потом тоже невыгодно. Когда народ есть, работать некому». «Ну да, снова запахло сдобой». «Да уж, святость с запахом булок – это вообще как?» «Как ты думаешь, он жив?» «Кто, Светлый?» семён «А тебе что, влюбилась?» вот, «Вот об этом девушку спрашивать неприлично, и нет. Он мне как брат. А Светлый как папенька. Мой папенька от меня отрёкся. А теперь Светлана ничуть не обиделась, когда я отказалась по его слову замуж идти. Сказал, что знать меня не желает. А Светлый на него не похож, он...» Он хороший человек. Только произнесла она это без особой уверенности, а потом вздохнула и призналась. Хотя он меня пугает. Чем? В том и дело, что понять не могу. Он он никогда не позволял себе дурных слов. Иные бывают грубые, но я понимаю, что это не сами люди, что просто жизнь у них была тяжёлая, вот. А он всегда вежливый внимательный, и внимательный, и всё равно, когда рядом... Будто холодно становится и страшно, просто вот, просто вот никогда не бывает, чтобы просто вот. Знаешь, так нехорошо говорить, я очень надеюсь, что с ним всё в порядке, но ты рада, что ему пришлось уйти? Светлана ответила не сразу, а когда заговорила, то говорила очень тихо, едва ли не шепотом. В последнее время он, он всегда меня опекал, а тут вовсе стал чрезмерно заботлив. Светлана тщательно подбирала слова, но я умел слушать. И слышать. Он предлагал мне уехать незадолго до... всего. Куда? Не знаю. Говорил, что становится небезопасно, его предупредили, что нами заинтересовалась охранка. Не представляешь даже, насколько заинтересовалась. И он волновался. Он говорил, что, возможно, ошибается, но нам стоит быть осторожней, а мне уехать. Даже настаивал. В последний раз мы… Я… Мне стыдно признаться, но я позволила себе быть резкой. Выдох. И хочется повернуться туда, к голосам, но лежу смирно. Пальцами шевелю, на этот раз на ногах. Тоже вполне себе шевелятся, и мышцы подчиняются приказам. Получается напрягать и расслаблять. Это радует. Очень. Я потянулся и к теням, сразу ощутив ответный отклик, но какой-то слабый, вялый, будто сквозь сон. Они что, тоже отключились? Ну, пускай. Позже разберусь. Главное, что обе тут. Он буквально потребовал, чтобы я отправилась с э, друзьями. А она, очевидно, не отправилась. Я отказывалась. Я ведь не делала ничего плохого. Благотворительность не запрещена. И вообще, как я мог уехать... «Когда у нас школа?» «Действительно. А он? А он разозлился сильно, даже голос повысил». Собственный Светочкин дрогнул от обиды. «Гад какой! Нет, он просто волновался, а я вот, и мы вот, и они тоже вот». «Мы бы, возможно, даже поругались, но Беточка пришла и сказала, что это глупо ссориться из-за ерунды, и даже наоборот, мне будет лучше пока школой заниматься и с Татьяной подружиться». А вот это напрягает уже. Сказала, что Татьяна производит приятное впечатление, что и дар у неё есть. Хотя не понимаю, при тут это. Тогда он перестал злиться. Очень напрягает. Вот и получилось. А он сам, значит, уехал. Да, мне очень стыдно, что я не поверила. Он ведь, получается, знал. Вот и у меня вопрос, знал или догадывался. «А что ещё он сказал?» «Он ничего, но денег велел дать на всякий случай, и адрес оставил знакомого, чтобы, если вдруг что-то пойдёт не так, я могла обратиться». «Какой заботливый человек!» «Так что вот, вы поправляетесь Танечка сказала, что совсем скоро вас уже отпустят. Она всё-таки ушла. Честно, чем дальше я лежал, тем сложнее лежалось. Это же одно дело, когда вот только-только в себя пришло совсем другое, когда вечность уже щебет этот слушаешь, но убралась. Я полежал еще минуту или две, так, на всякий случай, убеждаясь, что Светочка не вернется, а потом пошевелил пальцами уже активней и снова глаза открыл и позвал. Правда, вместо метелька получилось м такой вот душевно-козлиное бледне. «Савка!» Метелька сразу подскочил. очнулся вышла ха, -ха Вышло сипло. «И пить!» «Сейчас я...» Вода была тепловатой, но вкусной. До того вкусной, что я пил и пил, не способен был напиться. И она буквально просачилась в моё тело, возвращая его к жизни. Правда, сразу тело стало тяжёлым, неудобным. Потом и боль появилась, и зуд. «Напугал ты!» – метелька забрал стакан. «Может, давай кликну кого?» «Потом, что тут, расскажи, было и вообще давно я? В беспамятстве? Так вторую неделю!» «Охренеть! Сперва-то ты сам, а потом уж Николай Степанович сказал, что лучше тебе спать, потому как попалило тебя крепко!» «Значит, не примиряющийся свет божественный!» «Шкура расползать стала, это болюче, но он помогал. У него стилища такая, я в жизни не видывал». «Хорошо, и чем дальше, тем больше я ему должен. Он прям раненых одного за другим. Никогда такого не видывал. Натуральный святой. Если б не он, тогда было б хуже и много. Нет, другие тоже приехали. Да они ему и близко неровные». «Надо будет спасибо сказать». Точнее сказать, скажу, но одним спасибом чую не отделаешься. Метелька. После того, как я напился, дышать стало легче, да и в целом... Да, ощущения не самые приятные, и эйфория прежняя рассеялась, но в остальном я скорее жив, чем наоборот. Было что? Когда? Тогда не тупи, сначала давай. А, ну так... «Ты меня наверх отослал, и Михаил Иванович сказал, чтоб я рядом держался, но под руку, ежели что не лез, еще револьверов дал, ну на всякий случай». «Разумно. И надо было самому подумать. Как обычно, когда все уже произошло, понимаешь, где и о чем надо было самому подумать. Там еще пули особые, освещенные». Метелька сел прямо на кровать, а потом спохватился. «Не больно?» Николя сказал, что больно не будет, что ты молодой и здоровый, но надобно, чтоб спокойно лежал, а потому тебя в сон отправили, пока новая шкура взамен старой не отрастет. Плечи чешутся и шея тоже, руки чутка, спина, которая ниже поясницы, это вполне себе нормально, не чешется. Потом внизу вроде бахнуло, а второй раз уже тут, почти под окнами, и окна всем мигом вышибло, мне рожу чуть посекло. Он лицо потрогал, но я на нем следов не увидел. Николя ругался после, говорит, что если в глаза попало, было б тяжко. и так стекло мелкой искрой, замаялись выковыривать, вот, ну это ерунда». «Угу, конечно, а если бы вправду ослеп? Дурак ты, Громов, вот вроде и понимал, что опасно опасного не стал метельку убирать, а что, удобнее же, когда он под рукой, веселее, и вроде давал слово, что заботиться будешь, а выходит...» Выходит, что горбатова могила исправит, а в моем случае я, она не помогла. Не привык я о других думать, вот просто не привык. А в коридоре что-то непонятного, у меня в ушах звенит, трясу башкой, а гляжу, что Михаил Иванович застыл будто бы, я к нему трясу, он стоит с толпом, и уже так чего-то там будто музыка, но какая-то прям душу выворачивающая. Значит, и взрывами дело не ограничилось». Я в коридор, а там казак, что подлик палаты, тоже застывший. Ну и второй, я к ним пихаю в бочину, они как неживые, и музыка эта прям в мозги лезет. Зачарованная флейта, пояснили нам Доброго дня, молодые люди, надеюсь, не помешал».